Каждый год от молний погибает от 3 до шести британцев и сто американцев, причем многие из-за того, что имели при себе переносные молниеотводы, клюшки для гольфа, удочки из углеродного волокна или бюстгальтеры с проволокой. Если гроза застала вас на открытой местности, знаете, самая безопасная поза подальше от деревьев встать на четвереньки и задрать задницу вверх. Сколько человек погибло во время Великого Лондонского пожара 1666 года? 5. Несмотря на то, что пожар уничтожил 13 200 домов, 87 церквей, 44 здания местной администрации и вообще более 80% города, официально зарегистрированное число погибших составило менее полудюжины. Среди них служанка-пекаря из-за которой все и началось. Пол Лоуэлл, часовщик с улицы Шулейн, старик, который спас покрывало из собора святого Павла, но сам задохнулся в дыму, и еще двое, рухнувшие в подвал, когда спасали от огня свой скарб. Точное число погибших мы с вами вряд ли. Узнаем. Джон Эвелин, знаменитый автор дневников XVII века, писал о зловонии, шедшем от трупов сгоревших заживо бедняков. А современная судебно-медицинская экспертиза знает немало примеров, когда под воздействием высоких температур труп практически испарялся и таким образом не мог быть официально зарегистрирован. Тем не менее, неспешная поступь пожара, город горел пять дней, давала людям возможность спокойно эвакуироваться и пять официально зарегистрированных смертей — вполне допустимая цифра. Реакцию городских властей на пожар никак не назовешь прыткой. В первую же ночь лорд-мэр лондонского сити Томас Бладворд приспокойно вернулся в свою постель, заявив, что такую ерунду может загасить даже баба. Надо только присесть и как следует помочиться. А Сэмюэл Пипс нашел время защитить свое богатство, закопав большую голову пармезану у себя в саду. В предыдущем Великом пожаре, 1212 в Лондоне погибло 3000 человек, а за пару лет предшествовавших, 1666 году, чума унесла 65 тысяч жизней. Пожар остановил чуму, уничтожив черных крыс вместе с их гнездовьями, однако по разным оценкам стоимость нанесенного огнем ущерба составила 10 миллионов фунтов стерлингов учитывая, что совокупный годовой доход лондонского сити в те времена был 12 миллионов, теоретически понадобилось бы 800 лет, чтобы покрыть ущерб. Более 100 тысяч человек лишились крыши над головой. Многие переселились в соседний городок в Мурфилсе или строили временки рядом с выгоревшим хозяйством. Однако темпы восстановления оказались настолько быстрыми, что уже к 1672 году город был практически полностью восстановлен. Пожар начался в королевской пекарне на Падзенклейн, принадлежавшей булочнику Томасу Фаринору. В то время Фаринор упорно отрицал сей постыдный факт, что позволило Роберу Юберу, французу-часовщику с непомерной манией величия, заявить, что пожар — дело его рук. И хотя судье и присяжным было совершенно ясно, что Юбер этого сделать не мог, француза все равно отправили на виселицу. Труп повешенного был растерзан разъяренной толпой, подозревавшей папистский заговор. Справедливость была восстановлена лишь в 1986 году, когда достопочтенное общество лондонских булушников взяло на себя ответственность за великий пожар и принесло горожанам официальные извинения. Каким жестом римский император приговаривал гладиатора к смерти?